Помню хорошо атмосферу и остроту, с какой этот вопрос обсуждался на Оргбюро, в присутствии некоторых секретарей, губкомов и обкомов. Этим дан ответ на недооценку некоторыми из них значения этого вопроса. При обсуждении этого проекта товарищ Сталин и Молотов внесли следующее заключение «Такое положение не может быть далее терпимо» секретёр дорешил добиться своевременного представления отчётности от всех губернских и областных организаций. Далее даётся развёрнутая постановляющая часть по всем видам отчётности. Содержание отчётности отражает содержание задач и работы, поэтому само изложение, а главное восприятие постановления об отчётности имеет важное значение. Для более глубокого понимания не только значения, которое ЦК придаёт информации и отчётности, но и самого содержания работы и обстановки, в которой она протекает. Значение закрытых писем с секретарей прежде всего определяется тем, что в постановлении сказано, что письма эти составляются лично секретарями областных бюро ЦК РКПБ национальных ЦК, областных и губернских комитетов, в том числе и губкомов, входящих в областные объединения. Это последнее было подчёркнуто потому, что некоторые руководители областных объединений сопротивлялись этому, считая, что мол достаточно письма и отчётности областного объединения. ЦК же считал это неправильным отрывом объединяемых ими губкомов от ЦК почеркнул, что все письма должны быть обязательно строго объективными, деловыми и затрагивать все наиболее важные стороны партийной и политической жизни губернии и области. ЦИК устанавливал следующие группы вопросов, которые должны быть освещены в закрытых письмах секретарей. Важнейшие явления хозяйственной жизни губернии за истекший месяц, состояние урожая, ход продроботы, работы основных предприятий, состояние транспорта, развитие кооперации, поступление местных налогов. Настроение рабочих и различных слоёв крестьянства, по возможности, сообщить один-два характерных факта. Ображённых нам политических партиях, их влиянии в тех или иных слоях населения, методах работы и так далее. Состояние работы советского аппарата жизнь партийной организации, в том числе о волнующих членов партии вопросах, наиболее важные решения, рост влияния партии, проведение тех или иных кампаний и так далее. Зака подчеркивал необходимость дифференцированного подхода в отчётах и письмах в зависимости от особенностей губерний, областей, национальных республик. В информации должны дифференцированно выступать на первое место наиболее важные вопросы для данной местности. В земледельческих областях более внимательно и полно должны быть освещены вопросы урожая, продоработы, торговли, настроений крестьянства, работы эсеров, состояния изб, читалин. В губерниях, где лежат крупные железнодорожные узлы, Внимание секретаря организации и в работе и в информации должно быть сосредоточено на транспорте. В промышленных губерниях нужно сосредоточить внимание на освещении положений на фабриках, настроении рабочих, влиянии меньшевиков и так далее. В сообщениях из окраин должно быть уделено место вопросам национальных взаимоотношений и так далее. ЦК особенно обращал внимание секретарей, что в скрытии недочётов и вообще отрицательных сторон местной работы, в закрытых письмах секретарей должно быть более решительным и законченным, чем это бывает в обычных официальных информационных Закрытые письма направлялись непосредственно в секретариат ЦК, который придавал этим письмам особо важное значение для учета в работе ЦК. Нетрудно видеть, как эти указания по составлению закрытых писем по существу учат секретарей работать в СК.